Глава четвертая. Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново. Во-первых, он запретил себе относиться к Изи с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять и высмеивает все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает. живет с вдовой, как Альфонс и неизвестно каким образом зарабатывает себе на жизнь, все это в данном случае не должно было играть никакой роли. Надлежало также выкорчивать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о красном здании и о прочих мистических явлениях. «Красное здание — реальность». Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но реальность. Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой. В этом плане Кацман прежде всего свидетель. Что он делал в красном здании, как часто там бывает, что может о нем рассказать, какую папку он оттуда вынес — или папка действительно не оттуда, действительно из старой мэрии... Стоп-стоп. Кацман неоднократно проговаривался... Нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север, что он там делал. Антигород тоже где-то на севере. Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и в попыхах... Так ведь оно всегда и бывает. Все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда ни следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали. Почему он никак не хотел отдать мне эту папку? Папка явно оттуда, и красное здание оттуда. Тут шеф явно что-то не додумал. Ну, это-то понятно, у него не было фактов. и ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но красное здание пострашнее любого слуха, и страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда, страшно, что иногда они оттуда выходят, выходят, возвращаются, живут среди нас, как кацман. Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно. Он стиснул зубы. «Ну, нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь, не купишь, не разжалобишь». Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами. «Красное здание — Кацман. Красное здание — Антигород». Антигород Кацман. Вот как все это получается. Нет, шеф, нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из красного здания живым и невредимым, искать их, вылавливать, изолировать или устанавливать тщательнейшие наблюдения. Он написал «Побывавший в здании антигород». Так что пане Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишка. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь. Может быть, шефу позвонить, спросить благословение на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана...